Компания Вира М представляет Александр Иванович Куприн Повести и рассказы Читает Вадим Цымбалов Волшебный ковер Когда в доме накопится много старого ненужного мусора, то хозяева хорошо поступают, выбрасывая его вон. От него в комнатах тесно, грязно и некрасиво. Но есть люди невежественные или невнимательные, которые вместе с отслужившим ветхим хламом не щадят и милых старинных вещей обращаются с ними грубо и небрежно, бессмысленно портят и ломают их, а искалечив, расстаются с ними равнодушно без малейшего сожаления, Им и в голову не придет, что когда-то лет 100 или двести тому назад над этими почтенными древностями трудились целыми годами с любовью и терпением прилежные мастера, вложившие в них очень много вкуса, знания и красоты, что из поколения в поколение сотни глаз смотрели на них с удовольствием, и сотни рук прикасались к ним бережно и ласково, что в их причудливых старомодных оболочках Точно еще сохранились незримо тончайшие частицы давно ушедших душ. Попробуйте только вглядитесь внимательно в эти наивные памятники старины: Врезные растопыренные бабушкины кресла, дедовские бисерные чубуки с аметистовыми или янтарными мундштуками, створчатые часы-луковицы, нежно отзванивающие четверти и часы, если нажать пуговку. Крошечные портреты, тонко нарисованные на слоновой кости, Пузатенькие шкафчики, разделанные черепаха и перламутром, с выдвижной подставкой для писания и со множеством ящичков простых и секретных, прозрачные чайные чашки, на которых густая красная позолота и наивная ручная живопись до сих пор блещут свежо и ярко. Ризные чеканные табакерки еще не утратившие внутри слабого аромата табака и фиалки, первобытные красного дерева, клавикорды, перламутровые клавиши, которых жалобно дребезжат под пальцем, книги прошлых веков в толстых теснённых золотом переплётах из софьяны, из стелячей или свиной кожи. Приглядитесь к ним долго и почтительно, и они расскажут вам такие чудейные, затейливые, веселые и страшные истории прежних лет каких не придумают теперешние сочинители. Для этого надо только научиться понимать и ценить их. Да, кроме того разве мы не знаем еще со времен раннего нашего детства, что в давнишние годы встречались иногда, переходя из рук в руки, особенные замечательные предметы, обладавшие самыми удивительными чудесными свойствами. Кто поручится за то, что все они так-таки совсем навсегда ушли и исчезли из человеческой жизни. Разве мы слышали о том, какая дальнейшая и окончательная судьба постигла все эти сундуки, самолеты, семимильные сапоги, шапки невидимки, волшебные палочки, магические кольца? Почём знать? Может быть, у вас в темном и пыльном чулане никому неведомо валяется сплюченная и позеленевшая лампа Аладдина? Может быть, та тонкая монета из вашей коллекции, на которой чеканка с обеих сторон стерлась гладко на нет, это и есть знаменитый неразменный фармазонский рубль. Три года тому назад вы потеряли старенький и стёртый губами и зубами свисток. Теперь вы совсем забыли о нем, но тогда, что греха таить, ревели часа два подряд. Почем знать, Сумеей вы в то время хотя бы нечаянно свистнуть надлежащим способом, и перед вами, как из-под земли, появился бы целый взвод солдат со знаменами и пушкой. Не подумайте однако, что я хочу угощать вас сказками, вы, я знаю, вышли давно из того возраста, когда верят в несбыточному. История, которая сейчас будет рассказана, хотя и не обходится без волшебства, Но тем не менее, она настоящая, правдивая история, что мог бы вам подтвердить и ее главный герой, если бы вы с ним познакомились. Я думаю, что и до сей поры он жив и здоров. Родился он в Южной Америке, в Бразилии, в городе Сантос. Родители его французские переселенцы, владевшие кофейной плантацией, были людьми состоятельными и ничего не жалели, чтобы дать своему сыну Хорошее образование, что впрочем и не было трудно, так как мальчик отличался блестящими способностями. Правда, чрезмерная живость характера и пылкое воображение несколько мешали ему в делах холодной и точной науки. Что же до воспитания, то маленький Дюмон занимался им сам по себе, по своему вкусу и усмотрению. К 12 годам он плавал с неутомимостью индейца, ловко управлял парусом, Ездил верхом, как гаучос, бестрепетно карабкался верхом и пешком по горным тропинкам над пропастями в туманной глубине, которых шумели невидимые водопады. Был он также величайшим мастером в постройке и запусканий самых разнообразных воздушных змеев. В этом благородном искусстве не было ему равного между сверстниками, не только в Бразилии, но, пожалуй, и во всей Америке, если не во всем свете. Он умел придавать своим поднебесным игрушкам форму парящих острокрылых птиц и легких стрекоз. И когда они, полупрозрачные, блестящие едва видимые на солнце, тянули мощными порывами из руки мальчика шнурок, его черные глаза, устремленные вверх, сверкали буйной радостью. Так он и рос, привольно и беспечно закаляя ежедневно свое гибкое тело, всевозможными упражнениями, обогащая умы взгляд наблюдениями над роскошной тропической природой, не испытывая пока особенного влечения ни к какому искусству или ремеслу, кроме пускания змеев. Но на двенадцатом году его ожидала встреча с не совсем обыкновенным человеком, которое нечаянно толкнула его на совсем необыкновенный путь. Однажды вечером, когда он вернулся домой с рыбной ловли, таща на веревке связку только что пойманной рыбы, ему сказали, что в намио, внутренний тенистый двор, заменяющий в испано-бразильских постройках гостиную, находится гость, известный ученый, профессор какого-то немецкого университета. Отдав свою рыбу на кухню, мальчик вошел в намио и учтиво поклонился незнакомцу. Это был огромный, толстый человек с тоненьким женским голосом, в золотых очках, краснолицей, с мокрой, блестящей лысиной, которую он поминутно вытирал пунцовым шелковым платком. Быстро блеснув стеклами очков на поклон мальчика, он продолжал, не остановившись даже на запятой, начатый разговор и с этой секунды бесповоротно пленил впечатлительную душу юного бразильянца. Профессор изъездил весь земной шар и, кажется, знал все земные языки живые и мертвые, культурные и дикие. Он только что приехал на пароходе из Мексики, где долгое время изучал жизнь, нравы, обычаи и язык вымирающего племени отстеков, а теперь направлялся внутрь страны для такого же ознакомления с полудикими ботакудами и совершенно дикими буграми, чтобы впоследствии завершить свою ученую поездку на крайнем юге Америки наблюдениями над обитателями огненной земли. Учёные-специалисты обыкновенно бывают самыми скучными, сухими, замкнутыми и надменными людьми на свете. Этот ученейший профессор оказался прекрасным и неожиданным исключением в их среде. Он говорил охотно, живо, хотя, может быть, и чересчур громко, и главное в высшей степени увлекательно. Он обладал удивительной способностью заставить слушателя видеть, слышать, чуть-чуть не осязать тот предмет или лицо, о котором идет речь. Это искусство не стоило ему никаких усилий. Он не искал ни метких слов, ни удачных сравнений, они сами приходили к нему в голову и бежали с языка. Любую вещь, любое явление, о котором он говорил, Он умел повернуть новой, неожиданной и яркой стороной, иногда забавной, иногда трогательной, иногда ужасающей, но всегда глубокой и верной. Через много лет молодой Дюмон пробовал читать его замечательные книги. Они оказались тяжелыми и скучными даже для специалистов. Профессор привез с собой из Европы веские рекомендательные письма, И Дюмон старший охотно предложил ему в своем доме самое широкое гостеприимство на все те 10 или 12 дней, которые тот рассчитывал пробыть в городе Сантоси. За это время знаменитый учёный и юный пускатель змеев, к удивлению всех окружающих, сошлись в самой тесной и крепкой дружбе. С утра до вечера они были неразлучны, бродили вместе по городу, И его окрестностям купались, ловили рыбу, мастерили новые чудовищной величины змей, катались на парусные лодки. В характере профессора сохранилось странным образом много детской живости, а Дюмон младший являлся для него самым внимательным в мире слушателем. Беседы их нередко бывали очень серьезны, хотя и облекались в остро занимательные формы. Большей частью они начинались с какого-нибудь необыкновенного предмета, из тех, которыми всегда были полны карманы профессора. Так, например, однажды он извлек из своего бумажника какой-то плоской, неправильной формы кусочек, не то камня, не то изделие из папье-маше вершка в длиною, с одной стороны серо-жёлтый, а с другой разрисованный в виде ровных полос и ромбов яркими и густыми красками, зеленой и красной. Протягивая эту вещицу мальчику, он спросил: Определите, мой друг, что это такое? Это, спросил Дюмон, вертя в руках странный предмет. Я думаю, камень? Штукатурка? Раскрашенная звездка?» А происхождение? Не знаю, это что-то, мне кажется, не южноамериканское и даже, пожалуй, не европейское. Как чудесно раскрашено! Что же это? Это мой молодой друг, нечто иное, как пропитанный цементом толстый слой полотна. А раскрашен он был три с половиной тысячи лет тому назад, чтобы служить облицовкой стен для гробницы одного из египетских фараонов. Имя его, за именем фараона последовало описание его личности, его двора и царствования, а затем в волшебном рассказе развернулась, как достоверная история вчерашнего дня, Величественная и мудрая жизнь древнего Египта с его войнами, религией, домашним бытом, наукою и искусствами, точно так же профессор доставал из своих бездонных карманов какую-нибудь глиняную древнюю буро-зелёную безделушку, ручку от вазы, обломок серги, кусочек браслета, и всегда он заставлял её быть живой и красноречивой раскащицей о старых при старых временах, лицах и событиях. Для мальчика эти незабвенные часы и эти вдохновенные беседы остались навсегда самым серьезным и самым пышным воспоминанием детства. Но дни бежали страшно быстро. Наступил последний вечер. Завтра ранним утром профессору надлежало ехать на пароходе в Монтевидео. Друзья, старые и юные, сидели в чисто выбеленной комнатке младшего Дюмона, одна ее стена была красна от цвет пылавшей зари. Другая голубела в тени, из открытого окна лился сладкий аромат апельсинных деревьев, которые заполняли весь сад бронзовым золотом своих плодов и нежную березнойю цветов, так как эти деревья цветут и плодоносят одновременно. Оба друга были молчаливы и немного грустны, немного разочарованы. Им не удался сегодня один весьма интересный для обоих план. Профессор обещал упросить родителей мальчика, чтобы они отпустили его в путешествие на Апарангву и Карибшбу, но мадам Дюмони слышать об этом не захотела. Она в испуге замахала руками: «желтая лихорадка, дикие быки и ягуары в помпасах», ночлеги на голой земле, продячие разбойничьи племена. Нет, нет, нет, господин профессор. Это вы затеяли, не подумавши. Глаза профессора, никогда не оставлявшие наблюдения, медленно блуждали по темному потолку, по голубым и розовым стенам, потом опустились к полу. Вдруг он воскликнул с удивлением: "Какой странный у вас ковер! Давно ли он у вас и откуда?" "Право я не знаю", ответил равнодушно мальчик. "Кажется, он еще от дедушки моего папы. Его давно хотели выбросить, но он мне почему-то нравится, и я попросил оставить его у меня". Он ужасно старый. Посмотрите, в некоторых местах протерся насквозь. Но обратите внимание, возразил восторженно профессор. Он, правда, износился до дыр, однако совсем не утратил первоначальной прелести красок. Они только смягчились от времени и стали от того еще благороднее. Позвольте-ка поглядеть мне его поближе к свету. Ковер был небольшой, аршина в 2 1/2 в длину и 2 в ширину. Мальчик легко поднял его с полу и перевесив один конец на подоконник, спустил другой через спинку бамбукового стула. Профессор сверх очков водрузил на нос золотое пенсне.